19 глава. Мешок. За ночь в Арзруме выпал свежий снег. Но утром в разрывах тяжелых туч порой проблескивало густая синь неба, и тогда по белым склонам Эйерли-Дага, седла горы, опрометю мчались синие косяки теней. Морозило. А где-то в Трапезунте еще цвели розы. В Ереване и в Султане собирали урожай гранатовых садов, В садах Самарканда еще висели тяжелые гроздья позднего винограда, но повелителю вселенной суждены этой осенью не сады и розы, а холодные камни сурового арзрума, да ветер с гор, пронизанный мерцающим инием. Голубой тулуп, подбитый белой овчиной, накинули на плечи Тимуру, когда с плоской крыши трапезной он разглядывал темные камни строений. Деревянные крашеные трубы над убогими лачугами, клубы белого дыма по всему городу и мерцающие ним далекую даль. Конница ушла на зимовку в Карабах, ибо здесь, среди оледенелых полей и голых гор, не было подножного корма, отогнаны в долину Азербайджана и стада, сопровождавшие войско. Но пехоту Тимур держал здесь и сам медленно уезжать. С весны едва откроются перевалы, Отсюда двинется он дальше. А дальше города и крепости Боезета, готовые закрыться в осаду и сопротивляться каждому шагу завоевателя, когда он пойдет вперед. А вперед он пойдет, ибо вселенная слишком тесна, чтобы вместить двух могущественных властелинов. «Слишком тесна», — думал Тимур, глядя в белую, заваленную снегом даль. «Нельзя уйти отсюда». Нельзя пойти ни в степи на монголов, ни через горы на Китай, ни даже к себе домой в Самарканд, оставив боязета набираться сил, покорять новые народы, растить богатство и воинство. Навоевавшись в христианских странах, султан придет сюда за темуровыми землями. Придет в большой силе, ибо победы приумножают силы победителей. Придет, ибо и он знает слишком тесна. Тимур отсюда пойдет только туда, за туманные перевалы Тавра. Назад же или поедет победителем, или его отнесут в белый саркофаг, который, небось, уже раскрыт для него в родном Шахрисяпсе. Другого пути нет. Он спустился по крутым ступенькам, натягивая полшей с плеча тулуб и постоял еще во дворе, где воздух был промозглым и холодил сильнее, чем там, на открытом ветру. Согревшись в келии, он спросил — Не сысканы ли мешки, похищенные из подвала? Шах Мелик, во все эти дни находившийся при повелителе, рассказал, что погоня настигла армян, отданных по выкупу, но при них не нашлось ни книг, ни мешков. Однако среди выкупа оказалось трое монахов из братья, сбежавших из этого монастыря. Где они? Этих троих привезли, а выкуп отпустили. Спрашивали их, клянутся, что сбежали, ничего не взяв, А о мешках и слыхом не слыхивали. Еще что? Из армян же взяли одного купца, который ретиве остальных рвался книги покупать. Остальных увещевал, чтобы не людей, а книги выкупать. Какой это? Молодой из них, помню, твердо сказал Тимур. Давай их сюда. Промерзнув в жидких рясах, монахи вошли, сжавшись, сутулись, безразличные к своей судьбе, ибо холод остудил в них все порывы. С ними ввели молодого армянина, тоже продрогшего с посиневшим лицом. А вокруг глаз лицо побелело, но глаза смотрели не только спокойно, а даже с приязнью прямо в глаза Тимуру. И повелитель не столь сурово, как наверевался, сказал, «Спроси их, шахмелик, зачем ушли из монастыря? гумина своего почтенного старца бросили на голодную смерть. Так разве можно? Куда спешили?» Мы одни оставались здесь, как на острове промеж пучин. Что тут делать? Чего ждать? В ту ночь гумин нас призвал и сказал, «Уйдите к своему народу». И мы пошли. А зачем наши мешки уволокли? Нас притом не было. На тот подвиг игумен набрал других братьев. Вы про то знали? Знали. Все трое? Все знали. Пошли бы, докрикнули бы нашей стражи. А своих братьев предать? А воровать это своим братьям? А? Жизнь человека коротка. Ею владеет Бог. Народ же владеет и тем, что создано им тысячу лет назад, и тем, что создаст через тысячу лет. Иначе не было бы народа. Мы же тысячи лет своей землей владеем. Этой? И этой вокруг. Этой мы владеем. Приходило много воинов и в прошлые времена. Но хозяин у нее один прежний. Он и впредь ей один хозяин. Ее возделывал народ. Он ей хозяин во веки веков. Ты сказал, жизнь коротка. Вами народ и кончится. Пока цело то, что народом сделано, он не помрет. Наше дело сберечь побольше от того, что сделано. Тут самые камни служат этому делу, ибо кем они обтесаны, тому и верны, о том и напоминают. Молодой купец, рванувшись вперед, прервал монаха. «Люди что? Поживут? Их и нет. А книги остаются. Поэтому я и просил продать нам, если есть, армянские книги. Говорят, привезли вам в мешке. Никто не видел, что за книги. Но и издали люди заметили, что книги древние. Я и говорю, не людей, а бессмертные книги надо выкупать для народа». Для меня не послушались. «Теперь вот книг тех и у вас нет». И нам не дали. Где они? Тебя затем и привели, чтоб ты сказал нам, где они. Когда мы отсюда ушли, никто не слыхал, что книги пропали. Помоги нам. Поищи среди армян. Найдешь? Мы их вам продадим. Берите. Что ж, я поищу. Иди, отпустил его Тимур. Но когда и кто-то из монахов подвинулся к двери, Тимур сказал шахмелику, а этих повесить Монах успел ответить, «Веревками народ не свяжешь». Но их всех троих уже уволокли стражи, всегда готовые показать свое рвение и расторопность, если повелитель мог заметить это. В оконце пробивался узкий луч солнца. Распогодилось. Едва ли надолго усомнился шахмелик. Вернулся конный отряд, искавший по окрестным деревушкам курдов, отбивших у монахов мешок с книгами. Отряд вернулся с пустыми руками. Курдов вокруг много. Но либо немощные старики, либо женщины, остальные находились в войске, либо у Тимура, либо с таурменами кара Юсуфа отхлынули куда-то за Багдад. Никаких других курдов не попалось. День протекал, как все эти дни. Приходили проведчики, приезжали гонцы, отсылались гонцы, являлись соратники совещаться о прокорме войск, о выплате жалования воинам, о передовых отрядах, посланных в обход городам Байзета. В Эрзинджан, в Кемах, даже в Дальний Сивас. Пора что там за люди, каково там будет войскам Тимура, когда весной пойдут в те края. Многие могут сложить голову в таких поездках. Но ехали охотно. Каждый рассчитывал уцелеть. Уцелевший же возвращался с хорошей добычей, ибо являлись они везде невзначай, в селении еще не нашествием. К вечеру снова повалил снег. Повалил тяжелыми хлопьями. Стражи среди двора развели костер, топтались вокруг огня, совали в пламя обмерзлые сапоги, а снег падал в огонь. Неожиданно к Тимуру вошел шахмелик. В походе у ближних людей было право, если есть спешное дело, входить к повелителю без спросу. — Что ты? Книги нашлись. — Все? — Целый мешок. — Где? — У нашего купца отняли. — Он же истощил. — Клянется, будто купил. Пойд зубом сует. — Откуда он? — Из Эрдзинджана прибыл. Клянется и к вам просится. — Пусти, послушаем. Внесли светильник. Покашливая, Тимур протянул руки к жаровне и задумался. Из раздумья Тимура вывел шахмелик. Ему, видно, надоело ждать. И он, обойдя жаровню, появился, хотя и поодаль, но перед глазами повелителя. — Привели. Не отнимая рук от жаровни, Тимур круто обернулся. В двери он увидел памятную серую челму над сереньким халатом. В удивление Тимур забыл о жаровне. — Ты? — Истинно, великий государь. Тимур встал, и шахмелик догадался, что повелителю угодно остаться наедине с купцом, ибо пошел купцу навстречу, дабы разговаривать тихо, не для праздных ушей. — Прибыл? — Деньги в товаре, великий государь. — Что за товар откуда? — Здесьний. Здешний. Армянские книги. На них цена велика. Оттуда сюда вез? Здесь взято. А сбыть еще не успел. Не дали. Выхватили из рук, словно бы я их не купил. А где же бы я их взял? Подослал людей и выкрал у нас? Великий государь. Ну, здесь купил. Туда повезу, там цену дают. Может быть, и еще от вас бы. Попадаются же в походе. Вот их тоже заодно. Туда же. Цену и здесь дают. Друг, дернув головой, как бывало, когда находило внезапное решение, хлопнул в ладоши и, возвратившему с ушах Мелику, велел привести молодого армянина, с беспокойством спросив. — Его отпустили? Да можно догнать? — Он здесь. Куда пойдет ночью? Повелитель вселенной повернулся к Мулло Камару. — А твои книги где? Вырвали из рук, у меня теперь ничего нет. «Где они?» — спросил Тимур у Шахмелика. «Под охраной». «Пришли их сюда. И армянина тоже». Когда Шахмелик вышел, Тимур снова спросил своего купца. «Ну?» — насмотрелся. Бруси считают, что никто их не посмеет тронуть. А у мамлюков в Дамаске тишина. Наши войска, мол, их не достанут далеко. И в Халебе такие же мысли». Распросить Мулло Камара не было времени. Двое воинов, широко расставляя ноги, неуклюже пятясь, втащили тяжелый мешок и опустили перед повелителем. «После расскажешь. Не мне так, Шахмелику. Покажи книги». За эти дни от холодов ли отвознились тяжелым мешком, у Мулло Камара разболелась спина, не стала сил гнуться. Чтобы развязать мешок, пришлось сесть на корточки. Сверху лежало самое ценное, по мнению Мулло Камара окованной серебряным окладом. Тимур узнал ее. Это были те самые книги, тот самый мешок, что исчез из здешнего подвала. За сколько ты их купил? Отдал все, что было. Много ли? В Дамаске продал все товары. Какую цену назвал, ту и взял. За мой караван? Своего у меня не было. Как же ты столько денег кинул на книги? Сам их отдал. Они сперва меньше просили. Так, а теперь что? Продам с лихвой. Надо отвезти в Халеб. Там баш на баш. Мешок книг на мешок серебра по весу. Твердо сговорено. Значит, это мои книги? И я же их туда отвезу. Покупатели здесь есть. Пока искали молодого армянина, Тимур расспрашивал Мулло Камара о далеких городах, где всюду стоят войска, с которыми предстоит сразиться. Тимур спрашивал, не увеличилось ли войско боезета в Брусе за те дни, когда там прохаживался Муллок-Амар. Тимур хотел знать, не перевозит ли боезет свои войска, чтобы выйти ему навстречу. Нет. боезет упрямо держал все свои силы вокруг Константинополя, ожидая лишь благоприятного дня, чтобы накинуть петлю на шею Византийской империи. Наконец выяснилось, что армянин ушел в город, но стражам у монастырских ворот обещал к ночи вернуться. Тимур метнул взгляд на погасшее окно. «Ночь уже вот она!» Мулло Камара он отпустил. «Иди, поместись в караульни, а покупку свою тут оставь». Слуги оттащили мешок книг к стене, придвинули светильники и внесли ужин. Но Тимур еще мыл руки над медным говорливым тазиком. Во дворе затопотали кони. Прибыл царевич Халиль Султан, ходивший со своей конницей на трапезунд, припугнуть императора Мануила Трапезунского. «Припугнул?» — спросил Тимуру внука. Я потребовал, чтобы он приготовил для нас сорок галер и держал на готове. А зачем они нам? Чтобы он не дал их Боезету. Боезет уже посылал к нему. Так, этого Мануила мы позовем к себе, поговорим здесь. Я там оставил наших воинов на всех перевалах. Если же он сунется в море, мы возьмем город. Он это понял. Посылал привет, поклон и письмо. Так. Встретил генуэзских монахов. Едут. Видел их на ночлеге в Хенисе. Скачут, не жалея ни сил, ни задов. Горд золота резвее лучшего скукуна. Халиль ел, не стесняясь, вытягивая шею и открывая рот раньше, чем успевал донести карту кусок. Лицо его потемнело, обветрило и замусолило за дни похода на Топизунд. Тимур видел в нем прежнего мальчика, сметливого и послушного, Какого любил в зимнюю пору взять к себе на колено, запахнуть халатом и слушать, как трепетно бьется маленькое сердечко. Тимур сказал, от бабушки вчера был гонец, улукбек болел, теперь поправился. У них в султане еще розы, а из Самарканда, спросил было Халиль, но тотчас похватился, что о Самарканде не следовало бы спрашивать так, словно он хочет знать не менее чем о бабушке. Тимур уловил его порыв, но смолчал. А Халиль поспешил поправиться. Не было гонца. Мухаммед Султану пора бы выехать. Он выйдет в конце зимы. Весной будет тут. К походу на Боезета поспеет. Тимур не любил кому бы то ни было говорить, собирается ли он на Боезета, когда пойдет, какими дорогами. Кое-что все же пришлось разгласить. Иначе заблаговременно не поймешь, не поддержит ли Байзета какой-нибудь из королей страха ради, не разведаешь его друзей и соседей. Собираешься в поход? Как вам угодно, дедушка. То-то. Тут Шахмелику сказали, что Армянин вернулся. Тимур приказал его звать. Что за Армянин? Спросил Халиль. Книги у нас покупает. Вон мешок лежит. Армянин, не ожидавший, что в поздний час потребуется повелитель вселенной, растерялся. Но Тимур благоволил к нему. Нагулялся? Я нашел купцов, которые могут достать книги, если книги продаются. Денег у вас хватит? А сколько за эти книги? Тимур назвал ту страшную цену, какой было бы довольно для постройки города. И добавил. Это своя цена. А еще и прибыль нужна. Без прибыли что ж торговля? «Это они в мешке? Хочешь посмотреть? Где же взять столько денег? Мы кругом все в нищете, собираем по капле, отнимаем хлеб у своих голодных детей, выгоняем сирот на улицу, лишь бы спасти книги». Тимур послал за замулло комаром. Купец поспешил явиться. «Развяжи мешок», — приказал Тимур. «Покажи ему книги. Можешь не цельным мешком, а в выкупать. Сколько денег наберешь?» «Великая милость», — поблагодарил армянин. Муллок Амар, снова сидя на корточках, принялся вынимать книги, но как истый купец не спешил совать товар покупателю, а сперва сдувал с книги пыль, вытирал ее рукавом или полой халата, клал возле себя и вытягивал на свет следующую. Так вынул он первые пять или шесть книг, окованную серебром он положил впереди, как самую ценную, а остальные — по обе ее стороны. Вот они и от админуса, предоставляя покупателю свободную волю улюбоваться товаром, прежде чем заговорить о цене. Армянин раскрыл первую несеребряную книгу, а небольшую в белом пергаментном переплете с золотым тиснением. Легкая продолговатая книга послушно раскрылась, но Армянин, быстро перелистав лишь начало и конец, отложил ее в сторону и взял другую. Последним, уже не торопясь, Раскрыл он тяжелые Евангелия в серебряном окладе. Потом он протянул руку к мешку. «А те?» «Поговорим сперва об этих», — ответил Мулло Камар, даже не ожидая указания Тимура, уверенный, что армянин прикидывается спокойным от того, что хитер. «Об этих я не могу говорить». «Этих мы не возьмем». «Цена тяжела?» «Нет». «Это не наши книги». «Как так?» «Это греческие книги, церковные». «Зачем они нам?» — Как греческие, когда их армяне украли? — Не знаю. Может быть, они не развязали мешка, тащили, чтобы после рассмотреть? Тогда Тимур, силе скрыть досаду и сдержать нарастающий гнев, сурово спросил у армянина. — Греческие? — Великий государь, разве я виноват? Смотри остальные. Книги были тотчас вывалены грудой среди кельи. Армянин торопливо проглядел их все одну за другой. — Откуда они? — Ни одной армянской тут нет. Только греческие в каком-нибудь старом монастыре залежались. Вот только кусок пергамента. Кто-то страницу заложил. Это из армянской книги, лоскуток. Да-да, это по-армянски. Из какой-то старой книги вырвано. Мудрые слова. Хозяин этих книг, зная он армянский язык, не вырвал бы из древней книги листок, чтобы заложить свою книгу. Армянин снова перебирал их одну за другой, бормоча свои замечания. Наконец разогнулся. И, протянув, один лишь маленький с ладонь лоскуток сказал. Вот все, что тут было по-армянски. А это грекам. Да им ведь нынче не до книг. Книг у них полон Константинополь, да и трапезунт. Византийские церковные книги. А у армян своя вера. Похожая, но своя. Зачем нам эти книги? Молок Амар начал было складывать свою покупку назад в мешок, но, прерывав это какими-то странными мелкими шажками, прошел вдоль стены, чтобы стать ближе к повелителю. свое прозорил, а то ведь, государь милостивейший, невнятные слова. Но Тимур понял их сразу. Сдерживая ярость, он готов был одним тигриным прыжком с этих обоих, Мулло муллокомара и армянина, и на мелкие части. Того, чтобы не бросал деньги знамо на что... «А того, что купить не хочет!» Но молча следивший за всем Халиль-Султан, вдруг громко расхохотался. Так развеселила его какая-то дробная, растерянная улыбочка Мулло мара, приокруглившихся от ужаса глаза. Этот смех словно плетью хлестнул Тимура. Он уже не в силах сдержаться, прохрипел внуку. «Прочь отсюда! Остынь на холодке!» И этого было достаточно, чтобы вскоре и самому успокоиться, остыть и опустить глаза, задуматься. Муллокомар, прижавшись к стене, дрожал. Дрожал так смешно, каждой своей частью отдельно. Руки дрожали мелкой дрожью, плечи вздрагивали реже, голова тряслась, как и руки, а глаза глядели не в силах оторваться в одну точку, в лицо Тимура. Арменин безучастно отойдя от разбросанных книг, тоже стал у стены, не зная, что же делать дальше. Шахмелик, один из всех, намного многое за свою жизнь наглядевшийся, спокойно переступал с ноги на ногу и ждал. Арменин взял на ладонь лоскуток пергамента, вырванного из книги, и перечитал ⁇ Без слова нет истории ⁇ По елику возникает жизнь, возникает всей жизни истории ⁇ Ибо каждое движение есть достояние истории. По сказано ⁇ В начале без слова ⁇ Ибо без слова нет истории бытия, а всякое бытие есть история. Дальше обрывалось. Да и здесь не все можно было понять. Можно было лишь догадаться, что чья-то рука разорвала старую книгу, писанную армянским историком. Это видно первой странице той книги, которой уже нет на свете. А ведь историю писали и мапсес хоренцы лет с тысячу тому назад, и Стефан Таронцы а мог это и великий Вардан сам написать своей рукой. Порывисто сжав ладонь, Армянин скомкал отрывок пергамента и торопливо мял его, мял, чтобы он превратился в комочек, в шарик, если не удастся его унести, кинуть в рот и стиснуть зубами. Но тут он заметил, что шах-мелик понял его затею. Перестав мять шарик, он его крепко сжал, готовый на борьбу, если надумает отнять. Но шах милик отвернулся, и армянин успел сунуть шарик за пазуху. Тимур поднял глаза и посмотрел на Мулло Камара. Оплашал? Мулло Камар, хватая себя за грудь, забормотал. Оплашал, милостивиши. Оплашал. Ступай, одумайся. И ты, Армянин, уходи. Иди куда хочешь. Не хочешь ли из книг взять? Зачем мне? Как хочешь. Но глянув вслед Муло Камару, позвал купца назад. Стой, ты скажи, конницу у них видел? Какую? Бо этого какую же еще? И ту, которая при нем в брусе и по дороге встречалась. Какие у них лошади? — Как у всех там. — Арабских кровей? — Красавцы. — Хороши, но не для битвы, запальчивы. — У нас их лошади есть, у Халиля есть, он их любит. Не скажу, не знаю, каковы для битвы, а когда поскачут, глаз не оторвешь. — Ну иди, иди, — оплашал. и как сам не пойму, как во сне, — «Иди, одумайся!» Оставшись вдвоем шахмеликом, Тимур сказал, «Вели их назад мешок собрать. Да брось туда же, в подвал. Прошу султана Хусейна, откуда раздобыл такую добычу. Как вернется, так и спрошу». А сам поднял с пола свой синий тулуп и попытался накинуть себе на плечи, но не смог. И шахмелик помог ему. Он вышел во двор и сразу увидел Халиль Султана. «Замерз? Я около костра. Не хочешь ли проехаться?» «Не темно, дедушка?» На снегу дорога виднее. У тебя арабских кровей есть тут? Лошади? Не слоны же. Я всегда их держу. Вели таких нам заседлать. У меня всегда на готове стоят заседланные. Поедем. По морозу хорошо. Халин Султан свистнул, и воины подвели лошадей. Они проехали мимо костра, вспугнув стражей, и вскоре повернули в пустынную долину. Охрана, в меру отстав, Ехала следом, а мешок с книгами ухнув, повалился на то место в подвале, откуда был выкраден.